Филип Филипп Филиппыч жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил: Иван, мирночь. Как по-вашему? Я понимаю, что либо в анатомии, физиологии, ну, скажем, человеческого мозгового аппарата. Как ваше мнение? Филип Филиппович, что вы спрашиваете? С большим чувством ответил Барменталь и развёл руками: Ну, хорошо. безложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве. А я полагаю, что вы первые не только в Москве, а и в Лондоне, и в Оксфорде. Яростно перебил его Борменталь. Ну ладно, пусть будет так. Ну, так вот и вот будущий профессор Борменталь. Это никому не удастся. Кончено. Боже, те не спрашивать. Так и сошлись на меня, Скажите, Преображенский сказал. Финита. Клим, вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппч, и шкаф ответил ему звоном. Клим, повторил он. Вот что Барменталь, вы первый ученик моей школы и кроме этого мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам, как другу, сообщу по секрету. Конечно, я знаю, вы не станете соромить меня.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 Здесь Преображенский похлопал себя по крутой и склонный к перелечу шеи. Будьте спокойны. -с. Если бы кто-нибудь сладострастно продолжал Филипп Филиппч, разложил меня здесь и выпорол, я бы клянусь, заплатил червонцев пять от Севильи до Гранады. Чёрт меня возьми! Ведь я 5 лет сидел, выковыривая придатки из мозгов. Вы знаете, какую я работу проделал уму непостижимо.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 получаешь шарикова и ешь его с кашей